Глава семнадцатая Я и не представляла, что столько подданных захотят увидеть королевскую семью. Даже на нашем бракосочетании толпа была меньше. Сейчас некоторые забрались даже на крыши и деревья. И всё это людское море колыхалось и шумело, приветствуя нас с Тетис. Переживания о том, что кофе заупрямится, рассеялись мгновенно. Казалось, слон был рождён для сцены. Он торжественно и величаво выступал по узкому коридору, ограниченному живой стеной стражников. И к животному было приковано внимание не меньше, чем к его седокам. Я улыбнулась. Так и было задумано. «Видишь?» — шепнула крошки, что сжалась на подушках. «Все обсуждают наше удивительное транспортное средство. Нам с тобой приходится гораздо меньше внимания. А если учесть, как велик кофе, а мы малы и находимся высоко, то многие вовсе не видят королеву и принцессу. Так что выше носик, моя храбрая девочка». Тетис шевельнула хвостиком и недоверчиво повела носом. «Посмотри на Гудвина», — стремясь помочь малышке, продолжила я. «Ему нравится быть в центре внимания и получать приветствие». Услышав имя своего друга, Тетис обернулась и прильнула к ожурной дверце нашей кареты. Я тоже посмотрела вниз. Сейчас на Агурее был шлем, на верхушке которого развивался кусок золотистой ткани. Если я правильно поняла, это знак отличия. Род моего друга теперь приближен к королевскому. И этот факт не мог не радовать, ведь мужчина спас мне не только жизнь, но и рассудок, когда я нуждалась в общении. Я думала, что немного влюблена воина, но сейчас, глядя на него такого величественного и гордого, но бережно удерживающего младенца, испытывала лишь умиление даже когда мужчина поднял голову и улыбнулся сердечко не затрепетало при виде широких плеч и заботливого взгляда возможно я прониклась к воину симпатии именно потому что мой круг общения был крайне узок но сейчас когда это изменилось и интерес угас но почти ничего не поменялось подумалось мне я всё так же болтаю лишь со служанками и изредка перебрасыываюсь парой фраз семелой и медоном Или же дело в другом?» Выглянула из кареты, стараясь рассмотреть в небе одинокого дракона. «Точно», — увидев его, решила я. «У меня появилась цель, и я выбросила из головы романтические бредни. Главное — это освоить свой дар и защитить Ликон от Мегр, а свиданиями можно заняться, вернувшись домой». Дракон то опускался так низко, что заслонял собой солнце и на бреющем полёте внимательно осматривал толпу, Кто поднимался выше облаков, и я знала, Стефан не допустит нападения. Но мегры хитры, уже двум удалось проникнуть в дворец и подобраться так близко, что всё могло бы закончиться трагедией. Поэтому и я не ослабляла внимания ни на минуту, старалась улыбаться и махать подданным, а сама была готова при малейшей опасности закрыть с собой малышку и приказать кофе подняться в небо. Но ничего необычного не происходило. «Слава небесной ведьме!» — кричали одни. здравие королеве и принцессе!» — гласили другие. «Долгих лет его величеству!» — раздавалось со всех сторон. Я невольно улыбнулась. Подданные так искренне любят своего короля. Да, Стефан порой излишний строг и свои решения ставит превыше всего, но таким и должен быть большой начальник, иначе подчинённые быстренько сядут на шею. То, что поначалу казалось недостатком, сейчас превратилось в достоинство. Для этих людей дракон, что парит в небе, — единственная защита и надежда на мирное существование. В груди шевельнулась ревность. Внезапно захотелось показать, что королева не просто так диадему на голове носит. Я бы не поддалась этому порыву, но показалось, что идея не так уж и плоха. похулиганим подмигнула я Тедис и развела руки в стороны. Малышка, увидев это, тут же с интересом махнула хвостиком и приоткрыла пасть. Я так и знала, что привычные фокусы подбодрят малышку и снимут стеснение, которое ребёнок испытывает, находясь на виду толпы. Улыбнувшись, я защёлкала пальцами, и вверх полетели разноцветные искры. Несмотря на то, что сейчас был день, они сверкали не хуже фейерверков из моего мира ночью. Народ сначала притих. А потом я едва не оглохла от восторженных криков, коими разразилась толпа. Люди хлопали, свистели, некоторые женщины вытирали лица от слёз восхищения. «Им нравится?» — рассмеялась я и спросила принцессу. «Может показать твоим подданным что-нибудь ещё?» Дракончик торопливо закивал и пискнул. «Ма!» Всё смущение с неё будто ветром сдуло. Малышка вела себя так же, как на балконе при наших прогулках. Расправила крылышки и взмахивала ими при каждом пузырике, который я надувала из искры магии. Тот улетал в небо, и Тетти стянулась следом, будто ей хотелось догнать шарик и поиграть с ним. «Интересно, а когда птенцы драконов начинают летать?» — вдруг подумалось мне. Благодаря тому, что я уже хорошо контролировала траекторию движения магических искры и шаров, удалось избежать повторения недоразумения с солдатом Медом. Я развлекала людей до самого конца дорожки, которая упиралась в лестницу большого и светлого храма. В прошлый раз я поднялась и вошла внутрь, чтобы соединить себя узами брака с человеком, о котором ничего не знала. То был день полной тревоги и сомнения в своих решениях. Но сегодня я не колебалась ни секунды. Стоило кофе замереть у подножия лестницы, тихонько приказала вверх. Слон взмыл, И внизу началось настоящее безумие. Мы с Тетти смотрели на землю, которая казалась штормовым морем. Я подарила этим людям невероятное зрелище, и оно не сотрется из их памяти. Но сделала это я для Тетти. Захотелось, чтобы малышка ощутила, каков он, полет, и увидела своего величественного родителя в небесной стихии. Судя по тому, каким восторгом горели глаза дракончика, мне это удалось. Когда кофе достиг облаков, к нам подлетел дракон. Распахнув пасть, он выдохнул в сторону кареты небольшое облачко тёплого пара, и его дочь пискнула. «Па!» Она захлопала маленькими крылышками, будто мечтала оказаться рядом с отцом, лететь над облаками и ощущать ветер, но пока это было недоступно маленькому существу. Когда туманное облачко рассеялось, дракона я не увидела. К нам прямиком по хоботу шёл Стефан. На нём красовался серебристый кафтан и белоснежная рубашка оттеняла смуглую кожу мужчины. Под тонкой тканью облегающих брюк выделялись мускулы крепких ног, а высокие сапоги сверкали начищенной до блеска кожей. Легко, будто по земле, а не на высоте горного пика, мужчина запрыгнул через окно кареты внутрь и, разместившись на сиденье, ослепительно улыбнулся. Супруга устроила подданным настоящее представление. На меня не смотрел, поэтому было непонятно, к кому обращался король. То ли к дочери, то ли к кофе. «Ваше величество не выглядит недовольным», — хитро заметил я. «Нет причин для недовольства», — пожал он плечами и покосился на небо за моей спиной. «Люди привыкли, что ведьмы несут беду и похищают детей. Их магия опасна и вызывает панический страх». Но сегодня мир в их умах перевернулся с ног нагволу. Оказывается, это может быть. Сделав паузу, он медленно перевёл взгляд на меня, и я задохнулась от восхищения в нём. А король с чувством закончил. «Весело?» И замолчал, продолжая внимательно рассматривать меня. У меня по телу пробежала щекотка, будто мужчина ласкал меня взглядом. Помимо воли вырвалась «Вам нравится платье?» в нём прекрасно тут же отозвался Стефан. щеки ожгло, и я отвернулась, ругая себя за несдержанность. Чего я добивалась этим вопросом? Зачем создала неловкость между нами? Как теперь исправить ситуацию? Готова к балу? Судя по расслабленному тону, стеснение из нас двоих испытывала только я. Я повела плечом, как вдруг на меня обрушилось понимание вопроса. «Бал. Что?» прищурился Стефан. «Танцевать не умеешь?» «Умею», — возразила я и стушевалась. «Но уверена, что здесь совершенно другие танцы». «А музыка? Что играют на балах? Полонез? Мазурку?» «Странно звучит», — нахмурился король. Я прикусил язычок, понимая, что дар Мегре не поможет мне перевести на местный язык те слова, которых в этом мире попросту нет. Сразу вспомнилась фраза, которой встретила меня ведьма. Тогда она показалась страшным заклинанием. Наверное, Стефану название старинных танцев слышится так же. Вздохнув, Стефан поднялся и протянул мне руку. «Иди ко мне». «Зачем?» — насторожилась я и невольно покосилась на Тетис. Но малышка, к моему удивлению, уже спала. Как много проводит этот ребёнок в мире грёз. Впрочем, говорят, что младенцы почти всё время спят. А дочь Стефана хоть и дракон... Всё ещё совсем крошка. По возрасту. Пусть и сильно прибавила в размерах. Видимо, драконы растут быстрее. Неудивительно, если посмотреть на папочку в подобном обличии. Всё это пронеслось в мыслях за один миг, когда я, вложив пальцы в ладонь короля, пыталась вспомнить, как дышать. «Стефан будет меня учить?» или И тут услышала звуки, от которых по телу пробежались приятные мурашки. Скинув голову, удивлённо хлопнула ресницами. «Мужчина поёт?» Какой проникновенный и приятный тембр голоса у короля. Заслушавшись, я не сразу заметила, что мы уже движемся в танце. Казалось, в маленькой карете не было для этого места, но у нас не возникло и капли неудобства. А ещё я поняла, что прекрасно двигаюсь. И тут же сбилась, наступив Стефану на ногу. «Простите», — шепнула. «Мы давно перешли на «ты», — нараспев произнёс он и хитро поинтересовался. «Почему ты покраснела?» «В этом платье очень жарко», — солгала я и отстранилась. «Кажется, я была не права. Моё тело каким-то образом прекрасно знает, что делать». «Наши тела порой умнее нас», — ехидно заметил король, и я снова запнулась. «Я постараюсь не опозорить тебя на балу». Уходя от скользкой темы, твёрдо пообещала я. «Позор меня тревожит меньше всего», — печально возразил он. Глянув на спящую малышку, король тяжело вздохнул. Я осторожно поинтересовалась. «А что беспокоит? Тетис плохо растёт, ей пора расправить крылья или дело в смене ипостаси?» «Летать ей ещё рано?» — тихо рассмеялся Стефан. «Разве что на кофе» но тут же снова стал серьёзным. Да, её высочеству пора бы стать человеком. К сожалению, мои идеи на этот счёт не сработали. Погрустнела я. Появление Гудвина развлекло малышку, но не побудило измениться. И твой пример не вдохновил Тетти стать маленькой девочкой. Жаль, что я оказалась бесполезной. «Не говори так. Хотелось услышать мне. Ты нужна нам». Но повисла тишина, и с каждым мгновением моя надежда на ответ короля таяла. Вниз приказала я кофе. Пора переходить к следующей части праздника.